Жизнь била из нее неудержимым фонтаном, как жар из пылающего камина. Она казалась мне чудесным лекарством против уныния кладбища. Но она не разрешала проблему юноши в светло-голубых джинсах. Но, пожалуй, надо все-таки что-нибудь с ним сделать. Он начал надоедать мне. Время от времени, стараясь сделать это почти незаметно, я оглядывался. Он продолжал идти вслед за нами. Один раз, когда я оглянулся, Вера, как обезьянка, повторявшая мои движения, тоже оглянулась. Через некоторое время, когда я остановился под предлогом рассмотреть памятник, она вдруг сказала, «Вы нервничаете, да? Все время он идет за нами, этот мальчик с клеткой для птиц». Я удивился ее проницательности. Я не собирался доверять ей все то малое, что мне было известно об этом парне, однако вряд ли можно было отрицать такое явное преследование. «Кажется, так», — сказал я. «Ах, эти мексиканцы!» — она сердито сверкнула глазами. «Я все устрою». Она резко повернулась и помчалась к парнишке. Добравшись до него, она разразилась таким потоком слов, от которого даже он, кажется, немного струсил. Один раз он помахал перед ее глазами клеткой для птиц, но Вера гарсиа с чисто русской непринужденностью потрясла перед его носом кулаком, и парень поспешил скрыться. Когда она вернулась ко мне, она глубоко дышала от негодования. «Клетка для птиц!» — воскликнула она. Он сказал, что шел за нами, чтобы продать нам клетку для птиц. «Кто мы такие, по его мнению?» — спросила я. «Два попугая, что нам нужна клетка для птиц?» Она снова взяла меня под руку и улыбнулась своей восхитительной улыбкой. «Когда меня разозлят, я становлюсь ужасной. Я испугала его. Он испугался, испугался». Я был глубоко тронут таким бурным проявлением ее негодования. Однако ни на минуту не сомневался в том, что я видел этого мальчишку не в последний раз». Некоторое время мы молча бродили между могилами, и вдруг она сказала, «Мне надоели покойники. Отсюда я иду в Лос-Рамедиус, гробница чудотворной девы. Каждый год я хожу к ней, прошу дать там в небесах моему бедному старичку, моему мужу, красивого ангела. За воротами у меня машина. Вы поедете, да, вместе к чудотворной гробнице?» Это показалось мне отличной идеей. Я снова убью двух зайцев. Прежде всего, я подольше пробуду с Верой, если мне, конечно, удастся благополучно выбраться с кладбища. И кроме того, я отделаюсь от юноши. Я проводил Веру по узкой, обрамленной с обеих сторон кустарником тропинке, главным воротам. Если только это вообще возможно... Она, пожалуй, болтала еще больше, чем миссис в снуд. И пока мы пробирались по этой тропинке, она буквально утопила меня в потоке не всегда правильно выговариваемых английских слов. Когда мы дошли до площади, на которой стояли памятники героям, я поискал глазами юношу, но его нигде не было видно. Его также не было видно и тогда когда я с трудом протащил Веру сквозь многочисленную толпу за воротами кладбища. Мы прошли мимо груд цветов и пивнушек к машине Веры. Это был сверкающий новый двухместный автомобиль, который я видел сегодня утром на коле Ландерс. Усаживаясь за руль, Вера Гарсия вдруг увидела колесо обозрения. — О, большое колесо! Обожаю большое колесо! вверх вверх в воздух ну пойдем на колесо мы длинные ресницы благочестиво опустились нет сначала мой бедный старичок мой муж пренебрегая всеми правилами езды она сначала лихо подала машину назад а потом так же лихо стала лавировать в куче маленьких детей и собак я старался усесться на сиденье пониже И все же, прежде чем мы уехали, я снова оглянулся. Юношей и след простыл. Я почувствовал страшное облегчение и, может быть, несколько преувеличенную благодарность к своей новой подруге. Она оказалась именно тем, что я и предполагал. Довольно пустенькая балерина, однако отнюдь не испорченная натура. Она была свежая и аппетитная, как стакан парного молока выпрошенного путешественником у хозяина молочной фермы. Выехав на главное шоссе, она помчалась самоубийственной скоростью, вопреки всем правилам, через выжженные солнцем луга к серым, покрытым пылью горам, вершины которых маячили на горизонте. Я терпеливо выслушивал ее щебетание, пока, наконец, мы не подъехали к огромной мрачной церкви, возвышавшейся на холме впереди нее поддерживаемая высокой каменной колонной красовалась громадная корона ах корона чудотворной девы воскликнула вера мы уже приехали быстро я гнала нет я хорошо вожу машину да быстро ответил я хотя я никогда не бывал в лос ремедиос я много слышал о нем Там одна из наиболее почитаемых в Мексике гробниц. Вера поставила машину около неизбежного в таких местах базара, и мы вышли на большую церковную площадь. Индейцы непрерывным потоком входили в колоссальный собор. Несшиеся из собора пескливые звуки органа не могли заглушить рев патефонов автоматов на базаре. Мы вошли в высокую, погруженную в полумрак церковь с целой грудой цветов у алтаря. Службы не было, но церковь была переполнена. Все скамьи были заняты. Группы коленопреклонных мужчин, женщин и детей или забылись в молитвах, или таращили широко открытые глаза на образа богато разряженных святых, перед которыми ярко пылали свечи. Вера Гарсия прошептала «Гробница сзади!» Мы прошли по проходу и затем через дверь с аркой вошли в заднюю комнату. Она была полна одетых в яркие одежды индейцев-паломников из всех штатов республики. Они толпились, ожидая своей очереди. У подножия каменной лестницы, ведущей к гробнице, в которой лежала маленькая чудотворная фигурка Богородицы. Говорят, эту фигурку привез из Испании Кортес, а ее последующая история, пышно разукрашенная легендами, создала ей репутацию могущественной исцелительницы. На стенах сотни наивных рисунков, присланных в знак благодарности от получивших исцеления паломников. На картинах были изображены различные несчастные случаи и болезни, от которых Богородица милостиво спасала их. Кровавые автомобильные катастрофы, больные, с позеленевшими лицами беби в колыбелях, изможденные калеки на костылях. «Я пойду попросить за моего старичка», — прошептала мне Вера. Она улыбнулась ослепительной, чисто мирской улыбкой и поспешила занять место в очереди жаждущих милостей Богородицы паломников. Сзади меня была открытая дверь на железный балкон, выходящий на залитое солнцем патио. Я знал, что там находится заброшенный францисканский монастырь, соединенный с собором узкой галереей, Предоставив веру ее заботам о покойном старичке, я вышел на балкон. Он вел в монастырь. На балконе никого не было. Приятно было очутиться в таком величественном уединенном месте». Я медленно шел по узкой галереи, делавшей два поворота. С обеих сторон галереи расположены узкие кельеобразные комнаты. Я подошел к двери, украшенной в мавританском стиле гвоздями с крупными шляпками. Она была полуоткрыта. Я вошел туда и очутился в огромной кладовой, набитой различной церковной утварью которая или просто была выброшена, или лежала в ожидании ремонта. Старые исповедальни, скамьи, потемневшие мрачные полотна и разбитые гипсовые статуи святых — все было свалено в кучу и покрылось толстым слоем пыли. Сквозь забранное решеткой окно, находящееся у самого потолка, вливался солнечный свет, лениво жужжала одинокая муха. Я остановился, чтобы получше рассмотреть трехфутовую гипсовую фигурку монаха. Она стояла на старом трапезном столе около самой двери. Я не знал, кого должна была изображать эта статуя. Но у нее были настоящие волосы и настоящая сутана из грубой коричневой материи. Одна рука была отломана. Может быть, революционными солдатами, а может быть, из-за неосторожности служительницы, стиравшей с нее пыль. Другая рука была вытянута ко мне, как бы для благословения. Я догнулся чтобы получше рассмотреть эту руку. И вдруг почувствовал легкий шорох сзади меня. Я повернулся. В этот момент в ярком солнечном свете блеснул металл. И прежде чем я успел выпрямиться, почувствовал мощный удар в висок. Я пошатнулся, но пока еще не потерял способность видеть. На какую-то долю секунды с необычайной отчетливостью увидел фигурку мальчика в хлопчатобумажном комбинезоне, юного, очаровательного, как цветок. Его глаза, наблюдавшие за мной, по-прежнему не выражали никаких эмоций, как глаза гипсовой статуи. Он держал револьвер за дуло, Под мышкой был какой-то предмет. Что это? Мешок? Холщовый мешок? Я хотел подойти к нему, но вдруг в глазах у меня потемнело и все закружилось. Я попятился назад, стараясь схватиться за трапезный стол, но не дотянулся. В моем помутившемся сознании четко зафиксировалась протянутая ко мне рука монаха с мертвыми гипсовыми пальцами. Я понял, что падаю. И потом наступила темнота.